Мы смотрели во все глаза, ночь напролет, почти до рассвета. Хотели и вовсе не ложиться спать, но потом взяли да и заснули. Проснулись, а уже полдень. Ну, думаем, это никуда не годится. Мы разделись, окунулись, а потом пошли в город. Там съели на двоих целых 64 блинчика, и еще много всяких вкусностей, наелись, и сразу полегчало. Спрашивали про челнок, но никто его не видел, а пароход опоздал, и когда мы добрались до дома, уже стемнело. Джима обвинили в убийстве с отягчающими обстоятельствами. Крот Брэдиш уже лежал в могиле, а в городе только и было разговоров, что о всезнающем загадочном провидении. В душе, наверное, все ему удивлялись и благодарили его, но никто, прямо сказать, не решался. Съели мы еще 64 блинчика и пошли в тюрьму утешить Джима, а когда рассказали ему про новый план... Он растревожился не на шутку и даже не знал, радоваться ему или печалиться. Джима говорит, «Господи помилуй, не успел выпутаться из одной переделки, сразу в другую попадаю». Но тут он увидел, как Том расстроился, и стало ему стыдно. Погладил он тома по голове черной морщинистой рукой и говорит, «Ничего, сынок, не грусти. Я-то знаю, что вы стараетесь изо всех сил. И что бы ни случилось, старик Джим на вас не в обиде». Джим, конечно, до смерти боялся снова очутиться в лапах у короля с герцогом, ему даже говорить-то об этом было страшно, но он знал, что мы с Томом не дадим ему надолго остаться в рабстве, если смелость, упорство и хитрость хоть чего-нибудь достоят. Он, разумеется, успокоился и говорит, если королева попробует его в деле и увидит, какой он честный и работящий, то на следующий год она прибавит ему жалования. А Том в ответ «Ясное дело, прибавит». Она же молодая и неопытная. Так что все были довольны, Том собрался домой и говорит, пойдем со мной, и мы пошли вместе. Дома тетя Поля задала Тому трепку, но совсем не страшную. Сначала она здорово сердилась, но когда мы рассказали, что два дня рыбачили на том берегу, и не знали, что протрубил рок и перепугал до смерти весь город, а еще было убийство. И убийца Джим, тетя Поля забыла, что злилась на нас, ей не терпелось поскорее рассказать новости и она бы это удовольствие ни на что не променяла. И тетя Поля принялась за дело, целых два часа рассказывала, все на свете переврала, зато развлеклась на славу. А когда закончила, то история вышла в десять раз страшнее, чем на самом деле. Том наверняка пожалел, что не назначил тетю Полю заправлять заговором. Но Джиму ей было очень жаль. Не иначе, как Крот пытался его убить, а то бы Джим не вышиб ему мозги мушкетом что и вправду вышиб тетя Поля. Честное слово.